Глава 15. Даша следила, как увитые венами руки атлета ловко разбираются с засовами и замками. Когда все ригели встали в пазы, атлет продел через проушину скобу увесистого замка, закрыл его длинным ключом и обернулся. Даша приготовилась к худшему, но атлет лишь добродушно улыбнулся. «Как я их, а?» Маленькие глазки сияли радостью. Даша решила было, что опасаться нечего, но напарница атлета снова ее озадачила. «Инга, ты молодец!» Сдерживаясь, чтобы не выдать удивления, Даша присмотрелась к Инге, но глаза не обманывали. Перед ней стоял стопроцентный мужик, широкоплечий, коротко стриженный, с квадратным загорелым лицом. Даша решила, что просто ослышалась. Атлет тем временем остановил на девушке взгляд. «Они навредили вам?» Живое лицо переменилось, явив озабоченность. Но Даша ни на секунду ему не поверила. «Скорее сами получили», — хмуро ответила Катя. Атлет жизнерадостно захохотал. «Молодцы, девчонки, так держать! И можете не беспокоиться, тут у нас два метра железобетона и стальной каркас с двойным шлюзом». Даша приподняла уголок рта. «Послушайте, вы, наверное, не так поняли. Они такие же, как мы». «Но это вряд ли», — хохотнул атлет, с интересом оглядев Дашу с головы до ног. «Я имею в виду, они тоже пассажиры, они...» «Так вы из метро?» Атлет присвистнул и кивнул подруге. «Лисенок, ты помнишь, я говорила тебе, что этот проход ведет в метро?» «С ума сойти», — изумилась девушка. «Так у нас теперь свой проход в метро?» «Я же говорю, деньги сами ко мне липнут», — хохотал атлет. Надо признать, смех у него был искренний и заразительный. Даша снова украдкой взглянула на атлета. Но нет, все по-прежнему. С тем же успехом можно было вообразить женщиной Харитонова. Атлет тем временем приблизился к Даше, сгустив банановый аромат. Веселое лицо его снова переменилось. «То есть вы просто пассажиры?» «Да». «И они пассажиры?» «Именно». И между вами больше ничего общего. Даша помотала головой. Ей очень хотелось отступить, но она и так уже прижималась к стене. Ей казалось, что все пространство этого крохотного этажа было заполнено атлетом, его раздутой мышечной массой, его оглушительным хохотом, тяжелыми мужскими ароматами и всепроникающей назойливостью. Атлет доминировал на всех уровнях. Ну и хрен тогда с ними. «Вы вообще в курсе, что произошло?» Разозлилась Даша. «Метро захвачено!» Атлет с подругой переглянулись. Даша поняла, что они оба озадачились, но отнюдь не захватом метро, а ее психическим состоянием. Даша по привычке скрестила руки. «Короче, от вас можно позвонить?» «Стоп, стоп!» Атлет поднял палец. «У нас тут не совсем то, что вы думаете». «Что вы имеете в виду?» Атлет соединил ладони у груди на манер коучей, обучающих московских хипстеров искусству безмыслия. «Здесь вы можете рассчитывать на кров и чистую одежду. Бесплатную одежду», — повысил он голос, не давая Даше вставить слово. И, посмотрев на Катю, добавил, «Есть новенький костюм Оливия Вон Холли, кстати, как раз твоего размера». У Кати заблестели глаза. «Но никаких телефонов у нас нет». Даша неслышно вздохнула. Наверху помещение расширялось примерно втрое, но несмотря на керамическую плитку и стены, украшенные закрытыми коваными светильниками, этот этаж использовался как склад. Винтовая лестница поднималась выше, а все пространство вокруг нее занимали многочисленные коробки, пластиковые бочонки и упаковки кричащих цветов с разноцветными надписями разных форматов. В основном Нитротех и Мастех. «Над нами находится самый большой в Москве фитнес-центр Авалон», сказал атлет, глядя на Дашу сквозь кованные заполнители. «Раньше было советское бюро по разработке какой-то хрени для подводных лодок. Когда я купила это здание, выяснилось, что у него есть почти тысяча квадратов неучтенной площади. Вы уже поняли, что это?» «Путь эвакуации в бомбоубежище?» «Да плевать на бомбоубежище! Здесь теперь райский остров, полигон испытания секретных техник наслаждения имени вашей покорной слуги», – кокетливо хохотнул атлет. «Мы называем это местом релаксации», – пояснила подруга атлета. «Не буду забегать вперед, девчонки, но, возможно, если будете себя хорошо вести, то получите льготный купон на остаток курса». «Как вам?» «Не знаю», — сообщила Даша. «Вы просто не знаете, сколько он стоит». «Большое спасибо, но если у вас нет телефонов, то я предпочла бы просто уйти», — сказала Даша, поднимаясь напролет и оглядывая уже весьма внушительное помещение с мягкими диванами, расположенными между четырьмя массивными дверями, равноудаленными друг от друга и от центральной лестницы с орнаментированными матовыми стеклянными вставками». Там душевая и сауна. Игнорируя вопрос, атлет указывал пальцем по сторонам. А тут массажный кабинет. Даша достала смартфон. Связь по-прежнему не работала. «Здесь нет связи», — приблизился к ней атлет. «И здесь никто не думает о таких вещах». «А наверху?» «Сами увидите». На следующем этаже был основной зал, как догадалась Даша. Здесь было практически все. Небольшой тренажерный зал, комната для загара, что-то вроде кабинета мануальной терапии, комнат отдыха, спальни и еще какие-то закрытые двери. «Из-за особенности планировки тут у нас все разбито по этажам», пояснила девушка. «Получается так, что между спальней и туалетом один этаж, а между столовой и туалетом уже два». Даша хотела сказать, что все это, конечно, очень интересно, но она при всем уважении и гостеприимстве не собирается здесь задерживаться. Но она не стала этого говорить и даже намекать на это не стало Ей почему-то подумалось, что темноволосый мужчина поступил бы так же. Еще выше располагался зал, столовая, зона кухни и что-то вроде гостиной. Лестница вела еще выше, но наверху помещение было темным, и здесь атлет преградил им путь. «Я тороплюсь», — сказала Даша. «Это вековая пыль», — с наигранной скромностью улыбнулся атлет, — «на твоих волосах». «От тебя пахнет крысами и источными водами. Ты в таком виде собираешься идти? Но это недостойно девушки такой утонченной красоты. И потом еще очень рано. У нас есть чистая одежда. Сходите в душ, мы вас накормим натуральным здоровым завтраком. Позвольте хоть что-то сделать для вас». Даша снова вздохнула. Их отвели в душевую на второй уровень. Подруга атлета проявила заботу и выдала два комплекта спортивной одежды. Трико, топики и даже нижнее белье с кроссовками. Видимо, вкусы атлета распространялись и на них. Халатов нет, мы ими не пользуемся, а полотенца висят в раздевалке. «Послушайте», — обратилась к ней Даша, — «вы не в курсе, что там наверху?» «О, нет», — улыбнулась девушка. Впрочем, у нее был такой теплица, что казалось, будто она все время улыбается. У нас тут специальные процедуры, и пока они не закончатся, мы не можем подниматься. Что за процедуры? Да вы не беспокойтесь. Катя и Даша остались одни. На полочке Даша обнаружила шампунь Ди Санж и свой любимый Ли Стафорд, а также россыпь разноцветных шариков мыла ручной работы. Лейки крепились к темно-коричневой плитке, без каких-либо признаков разделения на мужскую и женскую зоны. Сауна отделялась от душевой раздвижной дверью из непрозрачного стекла. Прямо перед ней, на небольшом подиуме с лесенкой, размещалась гигантская акриловая ванна с четырьмя подголовниками. «Мне все равно сейчас некуда идти», — сказала Катя, легко сбрасывая одежду. Даже несмотря на запах пота, ее тело излучало мощную энергию женской притягательности. Даша понимала, что ей в этом смысле досталось меньше от матери природы. Впрочем, Антуан утверждал, что мужчины ищут в женщинах разнообразие и даже самое аппетитное тело рано или поздно надоедает мужчине. Она тоже разделась и с наслаждением встала под душ. «Ты проверяла телефон наверху?» не работает. Стоя под душем, Даша постепенно повышала температуру воды, разглядывая спину Кати, у которой была необычная татуировка на пояснице. И снова вспомнила Антуана, который презирал женщин с татуировками. Он говорил, это как нарисовать на картине Микеланджело граффити. И то, и другое вроде как искусство, но контраст заметен только при сочетании. Возможно, поэтому на ее худом теле не было ни одной татуировки и пирсинга, хотя в творческой среде, в которой обитала Даша, это было редкостью. Даже у Лены был скромный пирсинг в ушах, хотя она говорила, что это не все места, где у нее есть пирсинг. Катя еще мыла голову, когда Даша уже закончила принимать душ и присела на диван возле душевой. Стройная подруга атлета, ее звали Алина, сказала, что придет за ними через полчаса, оставалось еще минут пятнадцать. Даша сидела обмотав полотенце вокруг головы и думала о мужчинах, которые остались за железной дверью. Интересно, чем они заняты. Наверное придумали новый план и ушли. там есть кому придумывать планы. Даша всегда была беспокойной натурой сейчас ее беспокоило несколько вещей. Во-первых ей не нравилось это накачанное стероидами лесбиянка. Во-вторых, не нравилась ее приторно улыбающаяся подруга, которая общалась с ней как с пациенткой психушки. В-третьих, не нравилось, что они вроде как выбрались из метро, но вроде как и нет. Собственно, ничего не поменялось, здесь чище, но она все-таки вынуждена делать то, что не хочет, понятия не имеет, что происходит наверху, и как дела у отца, тоже до сих пор не знает». Даша совсем не хотела есть и сидеть в каком-то подвальном острове. Ей вдруг остро захотелось на улицу. Пускай там даже мороз, а у нее мокрые волосы. Она готова была на всё, Главное найти ближайший банкомат или такси. Ей нужно на улицу, прямо сейчас. Сверху послышался низкий, сильный хохот от лета. Даша представила, как бы на ее месте поступил тот мужчина. Представить его на своем месте было трудно, но она была уверена, что он точно не стал бы рассиживаться и тратить время на пустую болтовню с атлетом. Пока Катя с наслаждением натягивала трико «Хероин Спорт», Даша неслышно преодолела виток лестницы и замерла на площадке этажом выше. Здесь царил покой и полумрак. Изгиб коридора освещал бледный свет из-за приоткрытой двери. Зато этажом выше царило оживление, топал атлет, гремел его смех, и был слышен обеспокоенный голос Алины, его подруги, жаловавшейся, что не может найти кошку по кличке банафрит. «Она же всегда спит наверху. Вчера я видела ее там, но сегодня не помню». Голос Алины звучал равномерно удаленно, а вот голос атлета то приближался, то удалялся. Дождавшись, когда он снова отдалится, Даша, неслышно ступая, поднялась на их уровень, решив, что если ее заметят, она просто скажет, что закончила принимать душ. Но поднявшись, Даша увидела лишь пустой коридор. Атлет с подругой разговаривали во второй комнате, где была настишь открыта дверь. Она видела их тени в коридоре. Дверь ближайшей комнаты тоже была открыта, но свет внутри выключен. Даша уже занесла ногу над ступенькой как совсем близко зазвучал голос атлета. «Сейчас принесу». Даша увидела его загорелую кисть с бриллиантовым кольцом на среднем пальце, ухватившуюся за дверной косяк, и расстроена приготовилась действовать по второму плану, но атлет задержался. Он продолжал что-то говорить о линии. В какую-то долю секунды Даша вновь подумала о пустовалове, и сердце ее забилось от осознания того, что где-то в глубине души она уже приняла решение поднять ставки и пойти на риск. От мысли быть застигнутой на середине лестницы надвинулось было чувство неловкости, но Даша не подпустила его. Она уже насмотрелась сегодня, к чему приводит потакание пресловутым социальным стереотипам. На какое-то мгновение ее охватил ступор, но мысль о темноволосом мужчине помогла и теперь. Рано сдаваться и выдавать свои намерения. Она не успеет скрыться на верхнем этаже незамеченной, но план «Б» тоже никуда не годится. За мгновение перед тем, как атлет вышел в коридор, Даша скрылась в первой комнате. Ударившись над косницей обо что-то металлическое, девушка закусила губу. Атлет прошел совсем рядом. Даша ощутила густой запах бананового крема и вибрацию пола от тяжелых шагов. Неожиданно вибрация прекратилась. Даша затаила дыхание. Он остановился. Но зачем? Заметил ее? Или ушел? Спустился по лестнице? Потекли секунды неведения. Сердце Даши стучало в тишине. Она подумала, что он заметил ее и даже зажмурилась, готовясь встретить яркий свет. И обидно было, что разозлиться не получалось. Чувство неловкости и стыда быть застигнутой в таком глупом положении обволакивало ее но ничего не происходило. Атлет так и стоял где-то за дверью в коридоре. Или ушел. Может, он спустился по лестнице так же бесшумно, как она? Простояв еще секунд десять, Даша решила выглянуть. Она уже поверила, что в коридоре никого нет. Сделав осторожный шаг к выходу, Даша вздрогнула и едва не вскрикнула. Неожиданно оглушительно низкий голос атлета ворвался в ее личное пространство. «Я рождена для любви!» Сердце Даши подпрыгнуло, но в следующую секунду тяжелые шаги застучали по лестнице. Судя по источнику пения, атлет спускался. Даша судорожно выдохнула и, не задерживаясь, выглянула в коридор. В соседней комнате Алина стучала посудой, слышался плеск воды. Этажом ниже голос блондина продолжал громогласно напевать. Даша пулей забежала на следующий этаж и только здесь заметила, что уронила на лестнице полотенце. Выругавшись про себя, девушка спустилась на пол пролета и заметила, что на этаже вдруг стало тихо. Не задерживаясь, она вернулась. Здесь было светло, и планировка была намного более обширной, хотя и повторяла нижние этажи. Главное отличие состояло в том, что в помещении не было как такового коридора – только небольшое пространство и одна дверь в изогнутой стене. Дверь поддалась, бесшумно открывшись. Войдя в помещение, Даша обнаружила полукруглый холл с приглушенным светом и четырьмя равноудаленными дверьми. Она предположила, что ближайшая дверь слева и была выходом, поскольку была самой широкой, но она оказалась запертой. Дверь, впрочем, казалась самой обычной на вид, с английским замком. Даша огляделась. Ряд фотографий на стене с фигуристами-женщинами. Рядом размещался белый комод. Даша открыла первый ящик и обнаружила хаотично сваленные стропоны, огромные фалы и митатары и всевозможные насадки чудовищных размеров. Даша поморщилась и закрыла ящик. Копаться здесь в поисках ключа точно было бессмысленно. Она достала смартфон, сигнала не было. «Черт!» – тихо выругалась девушка. Взгляд ее глаз льдинок просканировал окружающее пространство и остановился на единственной двери, причудливо подсвеченной по периметру светодиодными полосами. «Только для членов клуба «Парадизм», — гласила игривая надпись, выделенная холодным зеленоватым светом. Даша приподняла уголок рта и двинулась к двери. Положив ладонь на дверную ручку, девушка ожидала встретить сопротивление — но нажимная ручка мягко опустилась, дверь бесшумно приотворилась. «Разве ты член клуба?» Даша вздрогнула и обернулась. Она стояла в проходе. Или он. Конфликт чувств и здравого смысла. В приглушенном свете атлет выглядел как-то по-новому зловеще. Они молча рассматривали друг друга, пока атлет, наконец, не заговорил. «Я знаю таких, как ты. Маленьких, худеньких» неулыбчивых девушек с ледяным красивым лицом. «Вы гораздо сильнее, чем кажетесь, но я знаю больше, чем другие, знаю, что скрывают такие, как ты». Даша на секунду закрыла глаза. «Скажите, что вам нужно от нас?» выговорила она, превозмогая страх услышать правдивый ответ. «А ты еще не поняла?» Атлет двинулся к ней. Даша не спускала глаз с его лица. Ее охватил ужас. Могучая рука потянулась к ее плечу, но Даша отстранилась. Атлет широко улыбнулся и кивнул, словно одобряя ее реакцию. «Неужели ты еще не поняла, что все, что тебе угрожает, осталось и за пределами этого бункера?» Даша попыталась увидеть маленькие глазки за стеклами очков. «Я могу дать тебе еду, отдых, покой» чувство защищенности и даже больше. Атлет двусмысленно кивнул на дверь за Дашиной спиной. «Только не думай, пожалуйста, что мне нужно что-то взамен. Если ты хочешь уйти прямо сейчас, тебя никто не станет удерживать». Даша изучающе посмотрела на квадратное лицо атлета. Наконец в нем промелькнуло что-то женственное. «Как решишь, так и будет». Атлет вернулся к двери, остановился, посмотрел на Дашу. Решай? Но Даша уже решила. Она молча подошла к широкой двери и вопросительно поглядела на атлета. Атлет рассмеялся и покачал головой. "О нет, выход не здесь", сообщил он таинственно. "А где?" "Идём". Атлет двинулся вниз по лестнице, и Даша с неохотой последовала за ним. Они спустились на один этаж, где в модном облегающем костюме уже находились Катя, а рядом с ней с приклеенной улыбкой Алина. Атлет, не обращая на них внимания, стал спускаться ниже. «Стойте!» – не выдержала Даша. «Где выход?» Атлет остановился, молча ощупал взглядом Дашу и привычно улыбнулся. «Там же, где и вход!» «Как это? Что за чушь?» Атлет развел руками. «Извини, а чего ты хотела?» «Я тоже извиняюсь, что отвлекаю, но завтрак готов», — сообщила Алина. Даша с ненавистью смотрела на атлета. «Она еще не в курсе?» — спросила Алина. Даша перевела на нее вопросительный взгляд. «Не в курсе чего?» — атлет поднялся на ступеньку. «Ладно, давай так. Посмотри на свои мужские патремони, богатенькая девочка». «И отсчитай 17 часов 31 минуту, ибо ровно через это время откроется верхний шлюз. А пока ты можешь провести это время с нами, либо, милости прошу, туда, откуда ты пришла. Правда, твои друзья с автоматами уже ушли, и тебе придется одной бродить по туннелям». «Мы закрыты снаружи», — пояснила Алина. «Вас кто-то закрыл?» — насторожилась Катя. «Наш сотрудник». Это часть процедуры, которую мы проводим раз в три месяца. Курс ментального и физического самоочищения. Ровно на три дня он требует полного отсутствия связи с внешним миром. А если что-то случится, как вызвать скорую, например?» Алина покачала головой. «Гораздо вероятнее получить необходимость в скорой там, наверху», пояснил атлет. «И потом здесь есть все для первой помощи». «А если ваши сотрудники про вас забудут и не откроют?» Не успокаивалась Катя. Атлет потряс ключами, и Даша обратила внимание, что на внушительной связке было два длинных ключа. Два, а не один. Есть запасной выход, как вы знаете. Правда, не каждый захочет им воспользоваться. Но он есть. «Ну что, принцесса, ты не передумала? Завтрак или туннели метро?» Атлет сопроводил свой вопрос такой заразительной и добродушной улыбкой, что у Даши просто не осталось выбора, хотя она, конечно, нисколько ему не верила. На завтрак была предложена овсянка, украшенная изюмом и свежей клубникой. На столе стояли стаканы с апельсиновым соком и чайник, судя по запаху, с каким-то травяным чаем. И хотя Даша не была яростной фанаткой ЗОЖ, стресс и потеря калорий дали о себе знать – Овсянка оказалась очень вкусной. Атлет беззаботно болтал за столом, в какой-то мере развеивая туман взаимного недопонимания. Эрика Хирш – одна из самых выдающихся профессоров медицины. Вы наверняка слышали, это ее методика ментального очищения, взятая как микс из духовных практик, далайлам и монахов из обителей русского севера». «В Авалоне мы используем ее тренировочные методики для женщин». Даша попробовала сок. «Теперь я, кажется, поняла, где мы. Солянка?» «Совершенно верно. В этот фитнес-центр я вложила 15 лимонов». Атлет склонился над столом, вызвав приступ когнитивного диссонанса у Даши. Она все никак не могла воспринять его женщиной по имени Инга. «Не рублей, понятное дело». И еще на этот подвал пол лимона, и включая то, чтобы он исчез из планов кадастровой палаты. Он ведь ведет не только в метро, вы знали?» Даша покачала головой. «Видели указатель царства Аида? Это старый вход в подземелье, заброшенные катакомбы времен Ивана Грозного. Разве в те времена так глубоко копали? Ой, я не разбираюсь в истории», — кокетничала Инга. Во всяком случае, то подземелье существовало задолго до метро. Мы спускались туда со строителями, там настоящие старинные своды. Я решила не закрывать проход, просто установили шлюзовую дверь. «Серьезно?» – удивилась Алина, облизывая чайную ложку. «Ты мне не рассказывала. А вдруг там сокровища?» Алина и атлет захохотали в унисон. «Умница, а мне это в голову не приходило. Надо будет проверить. Но там жуть как страшно». Огромное пространство, кромешная тьма, и все это неизвестно, где заканчивается. Даша краем глаза поглядывала на атлета. Она заметила, что его толстые пальцы, с наманикюренными, покрытыми бесцветным лаком ногтями, положили связку ключей на стол рядом с тарелкой. Из-за нее выделялись два ключа с широкими квадратными головками бронзового цвета. На одном было написано «Инферном» а надпись на втором была наполовину скрыта салфеткой. Даша видела только три последние буквы – «Лом». Но она уже догадалась, что слово целиком читается как «Кое лом». «Ты куда?» «Все-таки пойду, поищу ее». Алина поднялась из-за стола и от Даши не ускользнула, как на мгновение перекосилось ее лицо. «Это боль, но не душевная, физическая». Теперь Даше показалось странным, что атлет посоветовал ей и Кате снять куртки, поскольку в столовой плохо работала вентиляция, и было слишком душно. Но ничего подобного он не сказал Алине, которая сидела в куртке от спортивного костюма с длинными рукавами, которые чуть утолщались у запястья. «Это наша кошка пропала куда-то», — пояснил атлет. «Инга, я боюсь, она не могла выскочить, когда...» «Исключено», — отрезал атлет, «но если хочешь, посмотрим камеры, когда девчонки отправятся отдыхать, чисто для твоего успокоения, а то я знаю тебя. Я уверена, она где-то прячется, просто чует запах незнакомок». Когда Алина ушла, тон атлета стал игривее. «Даша, тебе нужно попробовать поприседать со штангой». «Прямо сейчас?» — решила подыграть Даша. Атлет засмеялся. «Я составлю тебе программу индивидуальную, бесплатно». Атлет тоже поднялся. При ярком свете и в спокойной обстановке Даша теперь хорошо видела, что верхний его торс был совершенно мужским и развитым, как у профессионального спортсмена. Широкие плечи, грудные рельефные мышцы под футболкой. Но таз, хотя и скрывали широкие штаны, он был все же шире, чем у обычных мужчин. Даша против воли бросила взгляд туда, где должен быть, но атлет заметил ее взгляд, улыбнулся и повернулся боком. «От этих мужиков ничего, кроме проблем», — сказал он, подходя к Кате. Атлет остановился за спиной девушки и положил руки ей на плечи. Катя, судя по всему, была не против. Во всяком случае, когда мускулистые руки стали нежно разминать ее мышцы, она даже не вздрогнула и даже наоборот, лицо ее расслабилось. Видя, что Даша смотрит на его руки, атлет поднял одну, сжав кулак. «Мы им покажем, если они будут обижать наших девочек». «Инга – пятикратная абсолютная чемпионка мира по женскому пауэрлифтингу», сказала вернувшаяся Алина, и Инга тут же рассмеялась. «Ладно, девчонки». Атлет легонько хлопнул Катю по плечу. «Вам пора отдыхать. После отдыха я сделаю вам настоящий массаж». Фирменный релакс от Инги, так сказать. Девушек отвели на третий уровень. Там за одной из дверей обнаружилась уютная маленькая комната с двумя кроватями. На стене с сиреневыми обоями висела плазменная панель, но Алина сразу сказала, что телевизор не работает. Зато работал музыкальный центр и флешка с 16 гигабайтами электронной музыки. «А полегче нет чего-нибудь? Может радио?» «Здесь нет радио», — сказала Алина, улыбаясь своей лисьей улыбкой. «Мы отключены от всего, что может навредить релаксации». «Значит, вы даже не представляете, что там наверху?» — спросила Даша, усаживаясь на кровать. «По метро бегают вооруженные до зубов головорезы. Может, там вообще какой-нибудь апокалипсис?» «Может быть, дорогая», — с нисходительным родительским тоном сказала Алина. Тогда вам тем более не стоит рваться туда. Просто отдыхайте. Неужели вас и правда не волнует, что там случилось? Ведь там явно что-то не в порядке. Даша, солнышко, так это ведь главный закон зоны релаксации. Что бы ни случилось, все остается там». Алина подняла синий взгляд к потолку. «Суть пребывания здесь – полное оздоровление нервной системы, полное отключение от внешнего мира». Алина улыбнулась и ушла, закрыв дверь. Даша тут же вскочила, подошла к двери и прислушалась. «Ушла?» — спросила Катя. Даша приложила палец к губам.